Валерий Попов Портвейновый век. Нет, я вовсе не призываю всех снова пережить 70-е, 80-е, начало 90-х, когда пьянство было делом серьёзным, судьбоносным. Когда порой, проходя по Невскому в день получки, я перешагивал многочисленные тела, не дай бог. Сейчас о тех лежачих лишь отдаленно напоминают лежачие полицейские на комфортабельных наших дорогах, по которым мы уверенно мчимся на дорогих автомобилях, Дешевых, соизмеримых с пенсией я в последнее время что-то не встречал. Капитализм победил, а с ним здравый смысл И это правильно, что когда мы приходим в бар, нам наливают на донышки. Какие ж тут споры? Я просто вспоминаю то время, когда был молод и горяч. Пили тогда многое, и зачастую что попало, но всё же именно огнедышащий портвейн сделался символом той эпохи. Видимо, из-за лучшего соотношения качества и цены. Думаю, под качеством понималась в основном сила его воздействия на организм. То есть сначала дикое возбуждение, потом отруб. Как-то я сам написал горестные строки, точнее, одно: пил и упал со стропил. Чем больше портвейн приласкаешь, тем с большим наслаждением пьёшь. Было много имён у любимого народом вина. Люди простые называли его портвежком. Люди творчески придумывали названия делающие напиток более экзотическим иностранным. Произносили, к примеру, портвайн или портваген. Несомненно, он пробуждал в нас фантазию, небывалое ощущения. В темно красной его глубине виделись жаркие закаты в южных морях, кровь корриды, ноздри волновал чувственный аромат каких-то недосягаемых губ. Фантазировать было легко, и что греха таить, в талантливых душах наших современников он породил много дивных картин и упоительных строф. Опасность его поначалу не ощущалась, и многие не смогли вовремя остановиться. И что значит вовремя, если с какого-то момента он становится единственным горючим, на котором можно достичь недостижимого, а для творческого человека именно в этом смысл жизни. Когда я вспоминаю те времена, почему-то приходят на ум эпизоды все больше радостные или глубоко поучительные, философские или даже пусть трагические, но со светлой слезой. Помню заседание суда, выпустившего своим решением на свободу гениального поэта Олега Григорьева. Правда, после вполне заслуженных отсидки в камере предварительного заключения, где Олег находился за то, что сбил фуражку с милиционера, посетившего его дома в неурочный час. Сразу после выхода Олега из-за барьера мы с редактором Ольгой Тимофеевной Ковалевской, взяв за обе руки освобожденного узника, бежали по длинному коридору. А следом неслись, размахивая бутылками портвейна, тогда еще пьющие митьки План наш был оторваться от преследователей, сесть в уже ожидающее такси и умчаться. И он удался. Может быть, потому что придумал план побега сам Олег, еще находясь в застенке. Подробности мы проработали посредством шифрованной переписки. Нужно было отвезти Олега в комфортное место, где никто не пьет, и продержать там недельку другую, а там глядишь, он уже и сам не захочет. Много было обожателей Григорьева, но найти среди них трезвенника было непросто. Трезвенник-драматург встретил Олега отличным чаем, и мы, увидев, как Олег спокоен и весел с чашкой в руках, радостные уехали. Дальше рассказывает драматург. Он был счастлив видеть вблизи Олега Григорьева, стихи которого обожал и знал наизусть, как и многие тогда. Тем более, что дорогой гость все более оживлялся, прихлебывая чай, и гениальные стихи и экспромты все чаще слетали с его уст. Такого восторга говорит он не испытывал больше никогда. В какой-то момент драматург насторожился. Восторг его явно зашкаливал, обычно сдержанный, он не узнавал сам себя. Как портвейн попал в чай и как хозяин этого не заметил, останется загадкой для будущих биографов. Талантливый человек, талантлив во всем». Драматург решил разгадать секрет, и они пили душистый чай чашку за чашкой, и в результате хозяин дома сильно око сел. Жена решив к ним зайти и тактично спросить: "Не нужно ли чего-нибудь еще, с изумлением увидела совершенно пьяного мужа-трезвенника, который вроде бы собирался спасать поэта от того самого, чему неожиданно подвергся сам. Олег же напротив был собран, приветлив и фактически трезв. Многих творческих людей той поры, не имеющих времени, а порой даже и желания пробиваться в официоз, злобные завистники называли тунеяцами, включив в этот ряд и нашего Нобелиата Иосифа Бродского. На самом деле, людей более деятельных, чем эти тунеяцы, не существовало. Вспоминая лучесарного поэта Володи Уфленда, обожаемого столь разными людьми, как Давлат и Бродский, Бродский современных поэтов не очень любил, особенно тех, кто работал на его поле. А вот с Уфлендом им делить было нечего. Волосика, как называл его Бродский, он обожал всегда. Толкаться им не приходилось. У каждого был свой отдельный огород. У Уфленда неплохо звучат два У подряд в его стиле. Огород пестрый и веселый, Какого не было и не будет больше ни у кого. Пожалуй, он единственный талантливый поэт, абсолютно искренний в своем оптимизме, редчайший в России, не нагнетающий искусственной скорби, как это делают многие. Поэтому Бродский одного только Уфленда не по делам, а по душе любил. А трагедий с головой хватало Иосифу и в своих собственных стихах, а Уфлянд, веселый. и назвать его тонеяцом значит обидеть. Он прекрасно шил, пилил, строгал, Вся квартира была разукрашена его изделиями, висела его потешная графика на грани гениальности, при этом он честно работал на общество. Сначала разнорабочим в Эрмитаже, затем писал на Ленфильме остраумные диалоги и зонги для наших фильмов и дубляжа, либретто для опер. Даже и выпить ему порой было некогда, столько ждало любимой работы. Кудрявый, улыбчивый, он и в стихах своих излучал оптимизм. Вот самый любимый мой рассказ женщины. Помню, в бытность мою девицу мною увлекся начальник милиции. Смел на каждом боку по ногану, но меня увлекли хулиганы. А потом полюбил прокурор, приглашал с собой на курорт. И я была до тех пор домработницей, и обещал, что сделает модницей, подарил уже туфли черные. Но меня увлекли заключенные. А потом я жила в провинции, населённой сплошь украинцами, и меня, увидав возле дома, полюбил секретарь райкома, подарил уже туфли спортивные, но меня увлекли беспартийные. Есть пленка, где Бродский радостно и легко читает свое любимое стихотворение Уфленда "Век человеческий изменчив". И Иосифа, обычно надменного, не узнать. Великие не только упивались стихами Уфленда, он помогал им жить. но и сами в минуту отдохновения посвящали ему легкие, радостные стихи. Приехал в город Таллин, не Тито и не Сталин, поэт Володя Уфленд, Ленинград. Он загорать мог в хосте. Но вот приехал в гости к Далметову, который очень рад. Довлатов Уфленду. А еще говорят, что мы развалили Советский Союз. Да мы обожали то время, когда можно было поехать в Таллин без каких-либо политических, юридических и экономических проблем, и немало внесли средств как в экономику России, так и других республик, разъезжая туда-сюда. А тот же Довлатов писал о людях многонациональной нашей страны, например, широко известный сценарий "Гиви едет в поезде, билета нет". А у того же Уфленда в Таллине был похоронен отец, и он часто приезжал к нему на могилу. А я сам с восторгом жил в жарком Ташкенте, занимаясь довольно необычным делом писал сценарий уже снятого фильма. Как-то режиссер перепутал порядок действий, и я дружески его выручал. Что говорить? Славное было время. Правда, стихов Уфлинда не напечатано было не строчки, а при этом его еще вызывали и расспрашивали: "В вашем стихотворении упоминается председатель Верховного Совета СССР Ворошилов Климент Ефремович. Вы пишете: "Мне нравится товарищ Ворошилов седой в дипломатическом костюме". Что вы имеете в виду?" «То самое я имею в виду, что написал", как всегда добродушно улыбаясь, отвечал Уфленд. "Вы лжете!» Когда же именно Удивлённо спрашивал Володя. Надо было быть неповторимым Уфлендом, чтобы даже при таких делах продолжать улыбаться и любить всех. А они, по-моему, они не любили никого, даже Климента Ефремовича, и не могли поверить, что можно писать добродушные стихи о нём, причём бесплатно, без всякой надежды напечататься и тем более получить премии и звания. Такое просто не умещалось в их тесных мозгах. И не верили они никому, даже себе. И по злобе своей лютой всюду видели лишь обман и подвох. Однажды Уфлин шел в гости ко мне, радоваться вместе. Я как раз переехал в новую квартиру на углу Невского и Большой Морской, где до меня жила Ирина Адоевцева, переселенная из Парижа сюда по причине преклонного возраста и бедности. В квартире раздался звонок. Володя стоял, согнувшись, держась за голову, и между пальцами проступала кровь. Какие-то сволочи, видимо, проследили его от магазина, ударили подаркой кастетом и отняли сумку. Мы вызвали скорую и Володя увезли. Через какие-нибудь час-полтора прозвенел звонок, и вошел Уфлинт, вскинув руки с двумя портвейнами. Это я! Володя, может, отложим, чтобы какие-то гады испортили нашу встречу? Да никогда! На голове его в выбритой танзуре задорно торчали усики операционного шва вшили-таки тебе антенну. Алло, алло, переходим на вторую бутылку, как слышно? Духарились мы. Потом я пошел его провожать. На углу Большой Морской с Невским Юрки и Володя выскользнули из-под моей руки и заявил гордо, что дойдет один. И прекрасно дошел бы. Но к несчастью, какой-то очередной Бенкендорф в порыве служебного рвения зачем-то отменил привычный всем нам и любимый наш переход. И стер полосатую зебру с лица асфальта. И где? Как раз напротив знаменитого кафе Вольф и Беранже», где Пушкин выпил стакан лимонада перед дуэлью, и куда с тех пор стремится народ. Володя, естественно, ничего не знал об отмене перехода, а за всеми глупостями не уследишь, и его сбила машина. Кстати, в этом опасном месте у Вольфа и Беранже» переход через бурный Невский по-прежнему отсутствует. Утром, когда мы с Андреем Арьевым, редактором журнала Звезда, пришли к Уфленду в больницу, он с загипсованной ногой светло улыбался и никого не обвинял, даже наехавшего. «Торопился мужик. Когда это он с ним познакомился, рассказал нам. Сначала я ничего не соображал, потом вдруг увидал, что Серега Довлатов, большой и красивый в белом халате, взял меня на руки и несет, и приговаривает: "Ничего, ничего, терпи". Я и терпел. Утром он зашел в палату, гляжу, вылетел Серега, спрашивая его: "А как ваша фамилия?" Он улыбается: "Да Влатян". Уфлинд уютно устраивался везде. Мир его был таким же уютным и светлым, как его стихи. "Век такой, какой напишешь". "Это я про Уфлинда сказал злобным занудом, его препарирующим и с сножом горлу требующим правды матки и глубины. Да засуньте вы вашу правду туда, откуда она появилась". Нам она ни к чему. Послушаем лучше Уфленда. Я искал в пиджаке монету нищим дать, чтобы они не хромали. Вечер нежно-сиреневым цветом оказался в моем кармане. Вынул. Нищие только пялится, но поода будки с пивом застеснявшись вдруг. Пыльные пьяницы стали чистить друг другу спины. Рыжий даже хотел побриться, только черный ему отсоветовал. И остановилась поблизости. уходившее было лето. Я мог бы цитировать бесконечно, но слышу и слышал всегда голоса. Какой-то это не наш поэт. Русский поэт, по мнению большинства, обязан быть трагичным, активно делиться горем. Может, из-за этого и столько горя у нас. Уфлянд после столкновения с автомобилем как-то сник, ходил заторможенный и рано умер. А ведь сколько в нем было радости. Так и не дождался настоящего признания, звания крупного поэта нашей эпохи по причине лёгкого своего характера. И, наверное, он не чувствовал бы себя столь превосходной, если бы не великолепное окружение, неповторимая творческая среда той эпохи. По тем же улицам ходил, сопя вечно простуженным носом и подтягивая великоватые кем-то подаренные штаны гениальный ужасный Олешка Григорьев бормоча что-то вроде: "Да, я ходил в Химс нам сбыт, но был там жестоко избит, Похоже на его жизнь. И тем не менее он был поэтом состоявшимся, любимым всеми, кому это позволяла должность, а порой даже и теми, кому не позволяла. Сам Сергей Михалков ругал его, но потом говорят, пытался помочь. Первое достоверно, второе проверяется". Помню, как Олешка явился ко мне через месяц после выхода из Крестов и рассказывал о тюрьме так увлекательно и, что важно, бодро, что я вполне искренне, и даже учитывая советское время, посоветовал написать ему о тюрьме детскую книжку. Полезная бы книжка была, а взгляде меняющим привычная, и пригодилась бы не только в тюрьме. Кстати, замечу для нытиков-профессионалов, Григорьев выполнил там норму кандидата в мастера по гимнастике. Может и выдумал, но какая разница? Отметился он и у меня на новоселье, даже раньше, но к счастью не так трагически, как у Свалив мебель в кучу, грузчики уехали, и я с отчаянием думал, как же мне ее расставлять. И вдруг увидел в окно приближающегося сильно раскачивающегося Олежку Григорьева, да еще с двумя соратниками, размахивающими бутылями портвейна, вовсе уже не полными. Сразу вспомнился его стих, замечательно нарисованный Митьком Флоренским, который Довлатова иллюстрировал. С наперстниками развората он торопился куда-то. Всё, понял я. Планы рушатся. Одно дело стихии, а другое реальность. И в корне ошибся. Оставил все на жену, которая в безалаберности своей не уступала гостю и восторгалась им. Вот пусть и разбираются близнецы-братья. А сам малодушно сбежал. Домой я возвращался часа через полтора, заранее с ужасом представляя, во что превратилась квартира, и был морально наказан. Я увидел квартиру чистую, убранную и, главное, с педантично расставленной мебелью. Кто это сделал, изумился я. А Олешка, сияя, сообщила жена. И друзья его, такие милые. Я попросил их мебель расставить, и они сделали мгновенно. А «Ну, у нас же денег нет. А он не обиделся? Олешка ведь нас любит. А ещё в то же время жил блистательный и неугомонный Виктор Голявкин. Бегал, подпрыгивая как мяч, и писал такие же упругие, звонкие и совершенные, как мяч, рассказы. Потом эти рассказы упрыгали куда-то, даже в интернете их не найти. Валяю по памяти, да простят меня его почитатели. Мой отец пил водку, повторяя при этом, что дело не в этом. Когда мне было пять лет, он выгнал меня из дома. Но я не пал духом, я стал подметать пристани. Сперва я едва успевал подметать за день одну пристань, потом уже подметал две-три, потом четыре, потом я уже успевал подметать все пристани нашего города, потом пристани всей страны. Через год я подметал уже и те пристани, которые только собирались построить, потом я подметал и те пристани, которые никто строить не собирался. Отец мой, узнав об этом, сказал: "Молодец, выбился в люди". И таких рассказов было много, и все они были такими же оптимистично-победными. При этом печатать их никто не хотел. Привычная тягомотина и даже расцарапывание болячек до крови почему-то никого не пугали, а не привычная гениальность, причем бодрая, вызывала непонятную панику. Голявкин, похоже, и вообще книг не читал, да и разговоров не любил, сразу куда-то ускакивал. Никаких чувств, а уж тем более негативных, он не проявлял. Без каких-либо раздумий и мучительных пауз он скакнул в детскую литературу и вскоре стал самым любимым детским писателем. Школьники, слушая его рассказы, падали со скамеек от хохота. Смеяться они начинали только услышав фамилию Голявкин. Им даже фамилия его казалась замечательной шуткой. Цитирую опять же по памяти: "Если я сейчас оторвусь и пойду искать, нарушу главную заповедь Голявкина. «Все должно быстро происходить". Вот детский его рассказ, верни часть рассказа. Солнце льется на голову мне. Эх, хорошо моей голове. Дождь льется на голову мне. Эх, хорошо моей голове. Ничего не льется на голову мне. Эх, хорошо моей голове. Казалось, Голявкина ничем не пробьешь. Почему же он начал пить и что в конце концов его сгубило далеко ещё не в старческом возрасте? Помню, как на его шестидесятилетии он всё время подпихивал мне свою кружку левой рукой, правую сторону парализовала, и бормотал, как всегда, не очень разборчиво: "Полную, полную лей". Что так подстёгивало его? Почему он пил всё стремительней? Думаю, жизнь рядом с его творчеством выглядела слишком скучно, пресно, текла медленно и неинтересно квартира в скучнейшем новом районе, ничего вокруг радостного, никакого праздника даже на юбилей. Я сказал ему, что радио весь день передает его рассказы, и город хохочет. Ты слышал? Чего слушать? Что я сам написал. Он был максималист, не терпел того, что пихали и навязывали, пусть даже собственные рассказы. Да, гению трудно подобрать жизнь по таланту. За краем его таланта банальщина, порядки, тоска. Жена его Люда, преданная и старательная по слухам, последние годы писала за него. Это его изводило. Талант распирал, а рука уже не слушалась. Можно сказать, он взорвался изнутри, как глубоководная рыба в пустом воздухе. Не было вокруг ничего даже близко похожего на гениальность. Веселе по стенам его бурные, яркие картины. По образованию он был художник, закончил академию, но картины в отличие от его прозы гениальными не были, и он это понимал. А по его чувствам так всё и должно быть, только гениально, тупо это зачем? Восьмидесятые годы были просто чудовищными по скуке, особенно на окраине города. Всё вообще скрылось в каком-то сыром болотном тумане. Вроде бы ожидались перемены после краха прежнего строя, взлёт яркой жизни, вместо этого было лишь долгое ожидание автобуса на остановке. Свобода оказалась вакуумом. И Виктор Голявкин умер. Сын вырос похожим на него, как две капли воды. В этом было что-то от чисто голявкинского абсурда. Люда приезжает к нему на кладбище регулярно, часто вижу её с тележкой на длинной дороге от станции Комарова до кладбища. Мне бы такую вдову, говорю я ей дежурный свой комплимент. Она устала улыбается и катит тележку дальше. Вспоминаю последнюю встречу с Олегом Григорьевым на моём юбилейном дне рождения. Он явился, когда попал, и выглядел кое-как. Навалившись на стол, пускал сопли и раз за разом, раз двадцать подряд, выкрикивал один и тот же стих: "Не то, чтобы так уж подходивший к праздничному столу. Сперва я шел на зов, потом бежал на вопли в кустах, лежал сизов, и кровь текла как сопли". И через минуту опять. Публике это не нравилось, всем тоже хотелось выступать, ведь не один же он выпил. Но он с тем же самым стихотворением перебивал всех. Было предложение выставить его за дверь охладиться, но я воспротивился. Бедная Олешка. Конец Григорьева был неказист. Пережил всех и скончался лишь в 2019 году буйный Глеб Горбовский, который, в общем-то, той же закваски, что и остальные герои этих воспоминаний. Я лежу на лужайке на асфальте в Берете. Рядом вкусные гайки лижут умные дети. Я лежу конструктивный. Я лежу мозговитый, небанальный, спортивный с черной оспой привитый. Стихии его той поры пронзают нас и сейчас. Ходит умница по городу, носят серые глаза. Ходит сильная и гордая, словно горная коза. Может, я служу в милиции, может, я в пивном ларьке разбавляю кровь водицию в незнакомом мужике. Может, я иду по улице, грязный, пьяный по стене. Хорошо, что ходит умница и не знает обо мне. Горбовский несколько раз отказывался от прежнего имиджа, несколько десятилетий не пил, писал прозу, и вдруг опять вернулся в прежнее своё грозное состояние. И в поздних его стихах больше всего торкает неповторимая его хриплость, бесшабашность, порой злость, которую другие поэты боятся в себе. В общем, всё то, что можно поиметь, лишь сильно рискуя. Понятие проклятых поэтов появилось во Франции. Они сказали всем то, на что до них никто не решался, и к ним пришла слава. А мы таких же своих почему-то не ценим так высоко. Побаиваемся, вспоминаем нечасто, предпочитаем гладких, чтобы не растревожили. Пора вынуть затычки из ушей, снова услышать те вольные голоса и поднять наш портвейновый век на нужную высоту, на отдельную высокую полку снять с этого времени и авторов флёр неудачи, провала. Всем бы такой провал. Эх, если бы не портвейн, говорят те, которые никогда в жизни не рисковали и поэтому не создали ничего существенного. Что понимают они? А Париж был бы без шампанского и более того без горчайшего абсента. Это все как раз понимают. А вот про портвейн говорят как-то упадочно. Мол, не вышло у наших горьких пьяниц ничего. Как всегда, принижаем свое. Такое уж время жестокое было, раздавило. Да и сами они погубили себя. Да они столько сделали, что можно и умирать. Не жалейте их, бесперспективное дело, зря только надорветесь. Лучше позавидуйте им. Как и другие гения, они создали свой неповторимый, пусть не серебряный, Но другой, гораздо более близкий нам портвейновый век. Они имели силу и отчаянную решимость выбрать свой путь и без пройти его, несмотря ни на что, не боясь гибели. Лучше всех сказал про них Блок, сам с той же компании. Пускай я умру под забором как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю, То бог меня снегом занёс, то в юга меня целовала. Кстати, это любимое стихотворение Горбовского. Однажды он в расцвете застоя прочел его в телестудии с присущей ему яростью, правда, без предупреждения, что считалось тогда недопустимым. Казалось бы, что такого? Блок классик. Школьники ленятся его учить. Всё как надо. Только что издан миллионным тиражом в двух солидных тёмно-синих томах. И вдруг услышали и сразу шквал паники кто это написал как пропустили настоящая поэзия опасна всегда